Часть вторая. Грядущие ветра. Шалан. Каладин. Адалин. Садиас. Шедевр дня. Боеформа дана для войны и господства. Дар богов не спосланный, чтобы убивать. Не познать, не увидеть ее, надает превосходство. Это форма тому, кто способен повелевать. Из песни перебора слушателей Страфа 15. Фургон катился по камням, дребежа и подпрыгивая. Шалан сидел на высокой жесткой скамье рядом с Блатом, одним из каменнолицых наемников на службе у Утвалква. Он правил запряженным в повозку чулом и почти не разговаривал, хотя в те моменты, когда ему казалось, что шалан смотрит в другую сторону, изучал ее глазами, похожими на бусины из темного стекла. Было прохладно. Она хотела, чтобы погода изменилась. Ненадолго пришла весна или даже лето, но такое было маловероятно в краю, известном постоянными холодами. Сорудив одеяло из внутренней обивки сундука ясной, Шалан укутала им ноги от колен до самых ступней, не только из-за холода, но еще и для того, чтобы скрыть, насколько изорвался подол ее платья. Она пыталась отвлечься, изучая окрестности. Флора здесь, в южной части мерзлых земель, оказалась совершенно незнакомой.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 «Как же это растение выживает?» Блад что-то проворчал. «Блад, по общему мнению, следует вовлекать своего попутчика в обоюдно увлекательный диалог». «Я бы так и поступил», — мрачно ответил он. «Если бы знал, в чем смысл половины этих слов, забери их преисподняя». Шалан дрогнула. Она совершенно не ждала ответа. «Выходит, мы в равном положении», — сказала девушка.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 «Разве ты не находишь это глупым?» Он покосился на нее, но промолчал. Возможно, любой темноглазый заподозрил бы в этом вопросе ловушку. «А я нахожу», — сказала Шалан. «Я во многих областях глупа». «Может быть, когда дело доходит до длинных слов, ты глуп. Поэтому, Стражник Блад, нам требуются и ученые, и караванщики. Наши глупости компенсируются знаниями других и наоборот». «Я могу понять, зачем нужны ребята, которые умеют разводить костры», — заговорил Блад. «Но я не понимаю, зачем нужны люди, которые используют мудрые словечки». Не говорит громко. «Если светлоглазые услышат, они умогут прекратить тратить время на выдумку новых слов и начать вместо этого вмешиваться в дела честных людей». Он опять покосился на нее.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 на руки, с которой было содрано плоть. Светлость. К ней в развалочку направился твалк. «Боюсь, мы мало что можем вам предложить в том, что касается еды. По меркам торговцев мы бедны, понимаете? И не в состоянии позволить себе деликатесы». «Хватит и того, что едите вы». Шалан старалась, чтобы боль не отражалась на лице, хотя спрены уже выдали ее. «Пожалуйста, прикажите одному из ваших людей спустить мой сундук».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 «У тебя рабов только на один фургон из трех», — указала Шалан. «А во втором едут паршуны. Этот пустой, и из него не получится отличная дорожная повозка для меня. Закрепите боковины». «Светлость?» — изумленно спросил он. «Вы желаете оказаться в клетке?» «Почему нет?» Шалан посмотрела ему прямо в глаза. «Ведь мне торговец Валк в сомнения, ничего не угрожает под вашей защитой, не так ли?»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 Неторопливо сказал узор. Она удивленно вскинула бровь, глядя на него. Спрен быстро проделал длинный путь, начавшийся с многочасового кружения в центре каюты и ползания вверх-вниз по стенам. Шалан вытащила несколько сфер для света. Потом развернула один из лоскутов, который ясно заворачивала свои книги. Он был безупречно чист. Шалан макнула лоскут ведро с водой и начала мыть ноги. До того, как я увидела выражение лица ясной той ночью, До того, как говорила с ней, такой усталой, и поняла, до чего она обеспокоена, я попала в ловушку. Ловушку ученого. Несмотря на тот ужас, который я испытала, впервые услышав от ясной правду о паршунах, все это казалось мне упражнением для ума. Ясно вела себя настолько невозмутимо, что мне померещилось, будто она испытывает те же чувства. Морща Шалан вытащила из раны на стопе кусочек камня. Из пола фургона выбирались новые новые спрены боли. В ближайшем будущем она не сможет совершать долгие прогулки, но, по крайней мере, спрена в гниение пока не видно. Лучше бы ей отыскать какой-нибудь антисептик. Узор, наша опасность не теоретическая, она реальная и ужасная. Да! согласился спрен серьезным тоном. Она подняла взгляд от своих ступеней. Узор переместился на внутреннюю часть крышки сундука, озаренную пестрым светом разнообразных сфер. «Ты что-нибудь знаешь про опасности? Про паршунов, приносящих пустоту?» Возможно, Шалан придавала слишком большое значение его интонациям. Он не был человеком и часто говорил со странными модуляциями. «Мое возвращение», — пробормотал узор. «Из-за этого?» «Что? Почему ты раньше не сказал?» Сказать, говорить, думать. Все трудно, я учусь. Ты пришел ко мне из-за приносящих пустоту? Шалан продвинулась ближе к сундуку, забыв о том, что держит в руке окровавленную тряпку. Да. Узоры, нам мы беспокойство послали одного меня. Почему ко мне? «Из-за обманов?» Она покачала головой. «Не понимаю». Он раздраженно зажужжал. «Ты? Твоя семья?» «Ты следил за мною, когда я жила с родителями? Так давно?» «Шалан, вспомни». И опять пришли воспоминания. На этот раз не скамья в саду, а белая стерильная комната. Колыбельная песня ее отца. Кровь на полу. Нет. Она отвернулась и опять начала очищать ступни. «Я знаю мало о людях». Между тем гудел узор. «Они ломаются. Их разум ломается. Ты не сломалась, только треснула». Она продолжила мытье. «Тебя спасли обманы. Обманы, которые привлекли меня». Девушка погрузила тряпицу в ведро. «У тебя есть имя? Я назвала тебя узором, но это скорее описание». «Имя – это цифры. Много цифр. Трудно произнести». «Узор. Пусть будет узор». «Только не вздумай в ответ назвать меня каракулей», сказала Шалан. <музыка> «Что это значит?»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 У нее не было ни тапочек, ни туфель. Возможно, она сумеет купить лишнюю пару ботинок у одного из работорговцев. От одной мысли у нее свело и желудок. Но выбора не было. Затем она перебрала содержимое сундука. Это был лишь один из сундуков ясный, но Шалан узнала в нем тот самый, который наставница хранила в своей каюте. Тот, что забрали убийцы. В нем содержались заметки принцессы. Бесчисленные блокноты.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 Она предполагала, что ясно выбросила рисунок. Эта женщина не испытывала особой любви к изобразительному искусству, считала его несерьезным. Но ясно хранила подарок вместе с самыми ценными вещами. Шалан не хотелось об этом думать, но желала это осознавать. А -а -а, пробормотал Зора. Ты не можешь хранить все обманы, только самые важные. Шалан прикоснулась к лицу. По щекам текли слезы. Из-за ясны. Она избегала скорби, спрятала ее в маленькую коробочку и убрала подальше. Стоило позволить этой скорби выйти на свободу, как к ней присоединялась другая. Эта скорбь казалась несерьезной по сравнению со смертью ясной. Но угрожала доставить Шалан не меньшее, если не большее, огорчение. «Мои альбомы», – прошептала Шалан. «Они все пропали». «Да». Печально проговорил Узор. Все рисунки, какие у меня были, мои братья, мой отец, мать. Все кануло в бездну вместе с набросками разных существ, и размышлениями об их связях, биологии и природе. Все погибло, все до последнего листочка. Мир не рухнул из-за каких-то дурацких нарисованных небесных угрей, но Шалан показалось, что он уже не будет прежним. Ты нарисуешь еще. – прошептал узор: Я не хочу. Девушка сморгнула новые слезы. – Я не перестану вибрировать, ветер не перестанет дуть, ты не перестанешь рисовать. Шалан провела пальцами по портрету Ясны. Глаза принцессы сияли, точно она ожила. Это было первое изображение Ясны, нарисованное в тот день, когда они встретились. Сломанный духозаклинатель был с моими вещами. Теперь он на дне океана потерян. Я не смогу починить его и отправить братьям. Узор зажужжал, как ей показалось в угрюмой тональности. – Кто они? – спросила Шалан. – Те люди, которые это сделали. Убили ее и отняли мое искусство. Зачем сотворили такие ужасные вещи? – Я не знаю. – Но ты уверен, что ясно была права? – спросила Шалан. – Приносящие пустоту вернуться.